Говоря это, Роза вынула из рабочего ящика свой платок, чтобы вытереть слезы Из платка выпала бумажка, сложенная в виде письма Увидев ее, сестры затрепетали и прижались друг к другу Снова такое же письмо Я боюсь, оно, наверное, как и те, которые мы получали Надо его поднять, чтобы его не увидели Но как сюда попало это письмо? Как и раньше попадали к нам такие письма. Всегда в отсутствие гувернантки. Это правда. К чему искать объяснение тайны? Все равно мы ничего не откроем. Ну-ка посмотрим, что здесь написано. Так. Может быть, на этот раз письмо будет приятнее для нас? Продолжайте обожать вашего отца, дорогие дети. Потому что он очень несчастен. А вы невольно являетесь причиной этого. Вы никогда не узнаете, какие страшные несчастья заставляете его переносить своим присутствием. Не пытайтесь, главное, выказывать ему свою любовь. Малейшая из ваших ласк для него является ударом, потому что в вас он видит невольную причину своих страданий». О, бедный отец. Дорогие детки, отчаиваться все-таки не надо. Будьте сдержаннее, и вы значительно облегчите его горе. Храните все это в тайне даже от вашего друга, доброго Дагобера который вас так любит. Иначе и вы, ваш отец и Дагобер и неизвестный вам друг, пишущий это письмо, мы все подвергнемся страшным опасностям, потому что у вас есть беспощадные враги. Мушайтесь и надейтесь. «Быть может, недалек тот день, когда любовь к вам вашего отца освободится от печали. Сожгите это письмо, как и все другие». Эти дьявольские намеки пробудили душевную чуткость молодых девушек, и они заметили, что их присутствие доставляло отцу и радости горе. Видя их, он чувствовал, что не в силах их покинуть, а сознание долго затуманивало его лицо. Бедные девочки объясняли все это, как им подсказывали анонимные письма. Они убедили, что в силу каких-то таинственных причин их присутствие являлось для отца тяжелым гнетом. Отсюда печаль Розы и Бланш. Отсюда сдержанность, которую Маршал принимал за холодность с их стороны. Это больно отзывалось в его сердце И чтобы скрыть навернувшиеся слезы Он поспешно уходил от дочерей А пораженные сироты повторяли с тоской Вы являетесь причиной страдания своего отца Наше присутствие делает его таким несчастным Можно себе представить Как терзала эти любящие, наивные сердца Подобная мысль Не доверять письмам человека, говорившего им с таким почтением о тех, кого они любили, они не могли. А интриги, жертвами которых они были, и враги, окружавшие их, заставляли верить опасностям, какими угрожали им. Прочитав письмо, девушки сидели несколько минут в молчании. Затем Роза встала и, подойдя к камину, боязливо бросила туда письмо. Надо его сжечь скорее, иначе случится большое несчастье. Да какого еще несчастья нам ждать? Недовольны ли того, что мы огорчаем нашего отца? И какая может быть тому причина?